Пятница. Семь дней с момента исчезновения. Глава тридцать На прикроватном столике включился будильник. Высунув одну ногу из-под одеяла, Пипа зевнула. Однако, вспомнив, что ее отстранили от занятий, спрятала ступню обратно и потянулась к телефону, чтобы заглушить сигнал. Спросонье, взглянув на экран, она увидела новое сообщение. От Нэд до Сильвы пришло 7 минут назад. Привет! Хочу показать тебе кое-что. Это связано с Джейми и Лейлой Мид. Пипа резко села, и пинком избавилась от одеяла. Натянула на себя не совсем просохшие джинсы и достала из корзины белую футболку. Еще раз надеть можно. Когда она пыталась расчесать спутанные волосы, зашла мама попрощаться перед работой. «Я повезла Джоша в школу», — сообщила она. «Хорошо». Пиппа сморщилась от боли, рванув расческой колтун. «Пока, мам». «На выходных нас ждет серьезный разговор». Взгляд мамы посуровил, но голос звучал по-прежнему мягко. «Знаю, на тебя многое свалилось, и все же...» «Мы договаривались, что ты больше не будешь брать на себя невыполнимых обязательств». Все в порядке, мам. Я исправлюсь. Прости, что меня отстранили. Я была не неправа», — солгала Пипа. Ни капельки она не сожалела. Энд получил по заслугам. Но если маме важно услышать ее извинения, она готова солгать. «Вот и хорошо, дочка» я понимаю тяжело смириться с тем что макса оправдали и поиски джейми реййннодса отнимают кучу сил может останешься сегодня дома и займешься учебой Войдёшь в норму хорошо постараюсь постояв у двери пип дождалась когда мама с джошем вышли на улицу потом отчитала три минуты и вышла из дома В щели появилось опухшее лицо Нет. А, это ты! сказала она, полностью открывая дверь. Прочитала твое сообщение, произнесла Пипа, и у нее сдавило в груди при взгляде в печальные глаза Нет. Ага! Нет, отступила в сторону. Ты это, заходи давай! Гостью повели по коридору на кухню. Так далеко в этом доме Пиппу еще не приглашали. Нет, села за маленький кухонный стол и жестом указала на противоположный стул. Пиппа, не говоря ни слова, неловко присела на краешек. Тишина сгущалась. Нет, кашлянула, потерла ладонью глаза. «Брат мне рассказал, что вчера ночью кто-то испоганил дом Макса Хастингса». Написал на двери «Насильник». «Ох ты, правда, что ли?» «Представь себе, у полиции даже подозрений нет. Никто ничего не видел». «Да какой позор». Нед многозначительно посмотрела на нее, и Пиппа уловила во взгляде что-то новое. Она знает. Дальше началось совсем интересное. Нет потянулась через стол, Взяла Пипу за руку и, не отпуская, горячо заговорила. «Ты загрузила на сайт аудиозапись. У тебя будут из-за этого неприятности, да?» «Возможно». «Прекрасно тебя понимаю. Такое зло берет, Так бы и подожгла этот проклятый мир. И пусть горит синим пламенем». «Что-то вроде того». Нед крепче сжала Пипе руку, тут же отпустила и откинулась на спинку стула. «Пипа, мы с тобой слеплены из одного теста. Я только сейчас поняла. Я ведь тебя ненавидела. Раньше я ненавидела Энди Бел, ненавидела отчаянно, всей душой. А знаешь, почему я перекинулась на тебя? Ну, не считая, конечно, того, что ты заноза в заднице», она постучала пальцами по столу. «Слушала я, слушала твой подкаст. И как-то перестала так уж ненавидеть Энди. На самом деле мне стало ее жаль. Из-за этого я возненавидела тебя еще сильнее. А вот теперь я думаю, что не тех людей ненавидела. Она усмехнулась. Ты нормальная девчонка. Спасибо. И ты была права насчет Люка. Твоего парня? Он уже не мой парень, хотя пока об этом не знает. Нед невесело рассмеялась. «А в чем я была права?» «Ты сама заметила. На твой вопрос, где мы были ночью, когда пропал Джейми, Люк ответил, что провел ночь дома, один». Она помолчала. «Так вот, он наврал». «Ты спросила его, где он был?» «Нет, Люк не любит лишних вопросов». Нед поерзала на стуле. Джейми так и не появился, и на звонки не отвечал, и я пошла к Люку. Так вот, его не было, и его машины тоже. — В котором часу ты к нему заходила? — Около полуночи. Я потом домой пошла. — Значит, ты не знаешь, где был Люк? Пипа подалась вперед, поставив локти на стол. — Знаю. Нед выложила на стол телефон. Я думала о том, что ты сказала вчера. Ну, что, возможно, Люк как-то связан с исчезновением Джейми. Короче, я залезла в его телефон, пока он спал, прошерстила WhatsApp. Он разговаривал с какой-то девушкой. Еще одна безрадостная усмешка. Ее зовут Лейла Мид. Пипа почувствовала, как имя ползет по коже, поднимается вверх по спине перескакивая с позвонка на позвонок. «И «Из твоего подкаста я знаю, что Джейми тоже с ней общался», — продолжала Нэт. «Я не спала до четырех ночи, всё слушала последние эпизоды. Так вот, ты не знаешь, кто такая Лейла, а Люк знает». Она провела пальцами по волосам. В ночь, когда пропал Джейми, Люк встречался с Лейлой. «Не может быть!» Я поняла это из их переписки. Они несколько недель обменивались сообщениями. Я узнала много нового. Познакомились в Тиндере. Мне, конечно, очень приятно. Строчили друг другу недвусмысленные письма. Тоже приятно. До прошлой пятницы они не виделись в реале. Все тут. Она разблокировала телефон и перешла в фотогалерею. Я сделала пару скриншотов. Я уже и так думала показать их тебе, потому что... Ну, ты поддержала меня, когда сказали о приговоре. А когда я услышала, что кто-то расписал дом этого урода, решила с тобой встретиться. Держи. Она передала телефон Пиппе. Сообщения Люка стояли справа в зеленых рамках, а Лейлы — слева, в белых. «Я о тебе думала...» «Хм...» Я тоже. Надеюсь, только плохое. Ну, ты меня знаешь. Хотела бы узнать. Не хочу больше ждать. Давай встретимся сегодня. Ладно, где? На стоянке возле Лотшвуда. При виде последнего сообщения, сердце Пипы забилось чаще. Ее поисковая группа проходила как раз в этом месте. Она посмотрела на Нет и та провела пальцем по экрану до нового скриншота. «На стоянке?» «Я приду не очень одетая». «Когда?» «Сейчас». Сообщение 10 минут спустя, в 23.58, гласило. «Едешь?» «Почти на месте». В 0 часов 41 минуту сообщение от Люка. «Какого хрена? Я тебя прибью!» Да, такой вот поворот, сказала Нет. Больше они друг другу не писали, но ясно, что Люк знает, кто такая Лейла. Думаешь, она как-то связана с Джейми? Думаю, да, ответила Пипа, придвигая телефон к хозяйке. Лейла замешана во всем этом самым прямым образом. Пожалуйста, найди его, попросила Нет дрожащим голосом. Джейми. Мне не все равно, что с ним. На этот раз Пипа потянулась через стол и взяла ее ладонь. Я стараюсь, сказала она.